Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача 32. Законченность. Эпиграф. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 31. Верующих людей можно подразделить на две категории. Людей, имеющих веру, но, однако, мертвых по духу — это те люди, про которых Господь сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Эти люди именуют себя христианами, но у них «вера без дел», и они не имеют Христовых любви и смирения и самонадеянны. Таких, к сожалению, много и среди посещающих церкви и выполняющих христианские обряды. И второе это истинные христиане, живые члены церкви, исполняющие заповеди Христа, любящие Бога и ближнего и творящие дела милосердия. И этих последних необходимо в свою очередь подразделить на две группы — растущих духовно и находящихся в состоянии законченности. Для пояснения этого приведём аналогию. Человек, достигший зрелого возраста, обладает определенной мускульной силой, которая более не возрастает. У спортсмена же, постоянно упражняющегося, эта сила все время возрастает и может намного превзойти силу обычного, среднего, здорового человека. У всякого христианина имеется как ряд недостатков, так и наличие ряда добродетелей. Степень развития тех и других зависит от условий, обстановки и методов воспитания в период формирования человеческой души. Чаще всего при достижении известного возраста все эти способности стабилизируются, то есть уже более не изменяются. Рост прекратился, и человеку остается как бы жить на проценты с его положительных духовных способностей и вместе с тем проявлять до конца жизни ряд недостатков, слабостей и несовершенства. христианин в этом случае как бы успокоился и подсознательно решил «хватит с меня тех достоинств, которые я имею». Он походит в этом случае на фарисея из Господней притчи, который, придя в храм, благодарил Господа за то, что он не грабитель и обидчик, и что он постится и имеет возможность отдавать десятину. Несмотря на то, что у такого христианина есть и вера, и в какой-то мере добродетели христианские, все же наличие ряда недостатков, пристрастий и слабостей загрязняет его духовную одежду, ослабляет его подвиги, уменьшает дары благодати, отделяет его от Христа. Подобного состояния христианин должен бояться. Человек поднимается духовно по законам роста. И не страшно, если он только еще младенец по духовному возрасту. Но беда, если человек не будет расти, и в особенности в любви и смирении, — это признак духовного неблагополучия, остановившегося роста, или, что еще хуже, признак духовного умирания. Святые отцы говорят, что одна душа, ищущая совершенства, в глазах Господа дороже тысячи душ, не стремящихся к преображению своего сердца. Поэтому для христианской души очень опасна остановка на пути совершенствования. Об этом так говорит мудрая игуменья Арсения. Самоуверенность и довольство своими поступками происходит от совершенного неведения своей души, что очень вредно, потому что ведет к законченности, закоренелости. Человек, удовлетворяющийся своими поступками, не сознающий всю Недостаточность своих действий не пойдет далеко. О том же пишет Исхерхий Мандрит Сафроний. Часто встречается, что человек после некоторого опыта благодати не возрастает в ней, но теряет ее. Религиозная жизнь его сосредоточивается в мозгу, как отвлеченное понимание — Пребывая в этом состоянии, он нередко мнит себя обладателем духовного видения, не разумея, что подобное отвлеченное понимание, хотя бы и предваренное испытанием некоторой благодати, есть своеобразное извращение Слова Божия. И Священное Писание по существу остается для него книгой, запечатанной семью печатями. О том же пишет И епископ Игнатий Брянчанинов, утверждающие, что ныне невозможно христианину сделаться причастником Святого Духа, противоречат Священному Писанию и причиняют душам своим величайший вред. Они, не предполагая в христианстве никакой особенно высокой цели, не ведая о ней. не стараются, даже нисколько не помышляют о достижении ее, довольствуясь наружным исполнением некоторых добродетелей, лишают себя христианского совершенства. Что хуже всего, они, удовлетворяясь своим состоянием и признавая себя по причине своего наружного поведения вошедшими наверх духовного жительства, Не только не могут иметь смирения нищеты духовного и сердечного сокрушения, но и впадают в самомнение и в превозношение. Как пишет Игумен Иоанн Крестьянкин, жизненное шествие христианина должно быть непрестанным восхождением на гору Божию, и пусть при этом не смущает нас то, что самый ревностный и сильный человек, опытный в восхождении, не избегает. отступок и падений. Поэтому нам надо в какой-то каждому доступной мере подражать святым подвижникам в их подвигах и усилиях в духовном восхождении и бояться той самоуверенности и довольства собою, которые порождают законченность и притупляют в христианине слышание Божьего голоса, совесть». Когда Адам был безгрешен, он общался и беседовал с Богом. С момента его падения человек лишён непосредственного общения с Богом и перестал слышать его голос по своему недостоинству, за исключением Божьих избранников. Вместе с тем это было бы опасно и вредно для падшего человека. Грех стал бы несравненно более тяжким, если бы он был прямым нарушением воли Божией, непосредственно возвещенный человеку. Только для святых, всегда исполняющих волю Господню, не существует этой опасности. Но прекратив свое видимое и непосредственное общение с человеком, Господь не оставил его и продолжает постоянно учить и вразумлять его. Он вложил в него особую способность как бы прикровенно слышать свой голос через голос нашей совести. Как говорит преподобный Ава Дорофей, когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысел, имеющий в себе подобно искре и свет, и тепло. помысел, который просвещает ум и подсказывает ему, что доброе и что злое. Это есть естественный закон. Последуя этому закону, то есть совести, патриархи и все святые прежде написанного закона угодили Богу. Как пишет отец Александр Ильчининов, «Что такое постоянное чувство?» неудовлетворенности, беспокойства, обычные наши чувства, как незаглушенный голос совести, говорящий в нас помимо нашего сознания и часто помимо нашей воли, а не правде нашей жизни. И пока мы живем наперекор данному нам светлому закону, этот голос не умолкнет, так как это голос самого Бога в нашей душе. Обратное же, то родное чувство полной удовлетворенности, полноты и радости есть радость соединения божественного начала нашей души с общей гармонией и божественной сущностью мира. И если мы примем решение во всем всегда следовать голосу совести, так как это голос Божий в нас, то эта решимость разовьет в нас утерянный орган Богообщения. Итак, совесть есть голос Божий, улавливаемый человеческим внутренним ухом, который указывает человеку на всякое отклонение от добра, от исполнения воли и заповедь Божией. Этот голос очень нежен, и способность его слышать легко потерять. Повторяющиеся грехи принижают нашу чувствительность к голосу совести. Когда человек не перестаёт совершать грехи и не кается в них, то голос совести замирает совсем. Про такого человека говорят, что у него прожжённая совесть. Когда же человек старается замечать грехи и кается в них, и наказывает себя за них, то это усиливает способность замечать и те грехи, которые раньше не замечались. Чуткая совесть — будет показывать не только грехи в делах или словах, но и малейшие оттенки греха в мыслях, как, например, мысли зависти, осуждения, недоброжелательства, злопамятности, робота против Божьего промысла и тому подобное. «У нас есть достаточное руководство, совесть, и невозможно, чтобы кто-нибудь был лишен ее помощи», говорит святой Иоанн Златоуст. Голос совести слышится нами, когда мы внимательно проверяем состояние сердца. Есть ли в нем покой, мир, тишина? Не беспокоит ли его какой-либо из наших поступков или слов? Нет ли в нем какой-то подсознательной неудовлетворенности или беспокойства? В мире ли оно со всеми людьми? Ответы на эти вопросы — дают показания о состоянии нашего Духа, зависящего прежде всего от спокойствия совести. Если нет этого спокойствия, нет мира и тишины на сердце, то надо немедленно искать причину, смутившую сердце. И когда причина, то есть грех, найдена, то надо немедленно перед Господом очистить совесть покаянием. Совесть не имеет связи с умом логики. Она не зависит от этого ума. Раскольников, герой произведения Достоевского «Преступление и наказание», был убежден логикой своего ума, что убийство старухи Ростовщицы, по его рассуждениям, паразита, будет хорошим делом, если отнятые у нее деньги употребить на добрые дела. Он поступил, как подсказывал ему его ум, но он не учел совести и законов Бога. Убив старуху, он вместе с тем нанес тягчайшую рану своей душе. А так как Раскольников не был по существу человеком с порочной душой, и совесть и в нем была жива, то он не мог более спокойно жить из-за ее укоров. Драма души его кончилась тем, что его высший разум и совесть победили, и он идет на публичное покаяние, ищет сам себе наказание, чтобы оживить свою тяжко раненую грехом душу. Так через постоянные тайные призывы в душе Господь зовет к себе погибающие в грехе души. Но совесть не есть только наш обличитель. Она есть и наш Судья, как в этом, так и в будущем веке. Об этом так пишет святой Иоанн Златоуст. Нет, подлинно нет между людьми ни одного судьи, столь неусыпного, как наша совесть. Внешние судьи и деньгами подкупаются, и лестью смягчаются, и от страха потворствуют, и много есть других средств, извращающих правду их суда. осудилище совести, ничему такому не подчиняется. Но хотя бы ты деньги давал, хотя бы льстил, хотя бы угрожал или другое, что делал, она произнесет справедливый приговор против греховных помыслов и соглашений, осуждает сама себя, хотя бы никто другой не обвинял ее. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, если можешь оправдаться сам в себе, в душе своей, то не заботься искать другого оправдания. Вот почему Господь в притче Своей о сопернике Евангелия от Матфея, глава 5, стихи 25-26, и который и есть наша совесть, повелевает нам мириться с Ним как можно скорее, пока ты еще на пути с Ним. Но не надо думать, что голос Божий будет раздаваться внутри нас лишь для обличения нас в грехах. Господь неизмеримо милостив к Своим чадам, если только они действительно хотят быть Ему верными. Господь отвечает внутренним голосом на любой вопрос христианина, ищущего Его воли. Он также предостерегает человека от всякого ложного ошибочного шага, пути, решения или поступка. Преподобный Иоанн Лествичник говорит Целью и правилом во всех случаях допоставляем да по Богу совесть нашу, и, узнавши, откуда веют ветры, по ее указанию распрострем паруса. Нам надо лишь внимательно прислушиваться к внутреннему голосу в тишине уединения после молитвы. Когда же Господь хочет что-либо изменить в решении христианина, То наступает внутреннее беспокойство, неудовлетворенность, какая-то неясность в чувствах. Все это говорит за то, что надо что-то изменить или в жизни, или в своих планах, или в отношении с людьми, если не ясно что-то, надо молиться. И тогда Господь откроет всегда свою волю тем, кто хочет слушаться Его, кто волю Его ставит выше всего. Пророк Исаия предсказал о том времени в истории человечества, когда все будут научены Богом. Это время настало теперь, после пришествия Господа на землю по свидетельству самого Господа. Христианину лишь надо приложить усилия к тому, чтобы воспринять этот дар внутреннего духовного слуха. Надо стремиться к уточнению этого слуха. Если только христианин будет тверд в исполнении получаемых от Господа повелений, то вся его жизнь будет неизменно руководиться от самого Господа. Так было с апостолами и теми из христиан всех веков, которые настойчиво стремились к постижению воли Господней и неуклонно исполняли ее. Следует заметить, что, как для всякой добродетели, У способности внутреннего слышания голоса Божьего есть много ступеней. У души, очистившейся от страстей и привыкшей к непрестанной молитве, этот слух настолько утончен, что она постоянно воспринимает голос Божий. Это ступень старцев и христиан с чистым сердцем. Тоже бывает с ревностными к своему служению пастырями, поданной им от Бога благодати священства. Поэтому, когда они наставляют своих духовных чад, то их устами говорит сам Господь. Они единодушно свидетельствуют при этом, что необходимым условием слышания Божьего голоса является предварительная молитва о том, чтобы Господь послал им ведение своей воли по данному вопросу. Тогда первая мысль после молитвы, по их свидетельству, бывает от Бога. Так говорили преподобные Серафим и московский старец Алексей Мечев. Впрочем, здесь следует и говориться о тех случаях, когда пастырям приходится иметь дело с неверующими. Старец Фарсануфи Фиоптинский говорит, что тогда Господь часто не открывает сердцу, что надо говорить ему на пользу посетителя. Надо вспомнить, что сам Господь, имея дело с неверующими в Него соотечественниками, не мог совершить там никакого чуда. Евангелие от Марка, глава 6, стих 5. Как говорит протеерей Валентин Свинцыцкий, всякое добродетель имеет свою черту, перейдя которую, она становится уже не добродетелью. Так и у совести. Ее крайнее обострение, или, как говорят, скрупулезная совесть, есть уже болезнь, и болезнь тяжелая и пагубная. По мнению старца Зосимы, и строится Сергиевой Лавры. В этих случаях нужно подобное состояние христианина называть уже «искушением», которое идет от лукавого. Последний старается всегда лишить христианина мира душевного и достигает это тем, что обостряет до болезненности, печали и уныния мысли христианина, об упущениях, непроизвольных душевных ошибках или внушает ему сознание о гибели его души и так далее. В таких случаях следует немедленно обратиться к старцу, духовному отцу, духовнику или христианину, духовно опытному и преуспевшему в изучении Священного Писания и Святых Отцов.